Старыгин оглядел за валы мебели и подумал, что вряд ли это безобразие можно назвать коллекцией. Татьяна перехватила его взгляд и залилась краской. "Да, я понимаю, у меня здесь нет порядка, но это не моя вина. Мне выделили только одну комнату, и я пытаюсь сохранить здесь самые ценные предметы, а то, понимаешь? Приезжают дикие люди с разных концов света, некоторые буквально вчера выбрались из каменного века. Приличной мебели в глаза не видели и обращаются с красным деревом и палисандром как с сосновыми табуретками. Старыгин вспомнил чернозубых посетителей, с которыми он столкнулся в холле и посочувствовал Татьяне. Можешь себе представить, в прошлом году приехала делегация с маркизовых островов. Так они потребовали, чтобы в их честь посреди колонного зала развели костер, Оказывается, у них принято так делать в случае приема важного гостя. причем на этом костре полагается поджарить кого-нибудь из принимающей стороны, чтобы потом подать его к столу. Ну, на этом они настаивать не стали. Уже были наслышаны, что у нас это не принято, а костер требовали. Так я еле отстояла ампирный мебельный гарнитур. Ужас какой. Посочувствовал коллеги Старыгин. Так что насчет клавесина? Не знаешь, где он мог стоять? «Клавесин, клависин, забормотала Татьяна и углубилась в мебельные завалы. Через несколько минут откуда-то издалека до Старыгина донес ее приглушенный голос: "Дим, пробирайся сюда, я кое-что нашла". Дмитрий Алексеевич двинулся на голос, боком протискиваясь между креслами и столами. А осторожнее около круглого шкафа, предупредила его Татьяна из самого дальнего угла комнаты. У него верхняя дверца падает в самый неподходящий момент. Предупреждение оказалось очень своевременным. Старыгин как раз пробирался мимо ампирного шкафа, отделанного бронзой с круглым верхом, напоминающим античный храм. При приближении Старыгина передняя часть храма, игравшая роль дверцы шкафа, Со скрипом откинулась едва не опустившись ему на голову. К счастью, Старыгин был предупрежден и успел перехватить дверцу рукой. Чертыхнувшись, он поставил ее на место и продолжил свое опасное путешествие. "Я здесь, сверни налево", окликнула его Татьяна, и он наконец увидел ее. Его однокурсница стояла перед низким диваном, на котором была установлена картина в резной раме. Картина приковала к себе взгляд Дмитрия Алексеевича, точнее не картина, а лицо изображённой на ней женщины, яркое, выразительное, поражающее незамутненным сиянием молодости и в то же время каким-то врожденным величием. Темно-синее, как предгрозовое небо, глаза удивительно гармонировали с поразительной белизной кожи и темными вьющимися волосами. В лице этой женщины были и юношеская свежесть, и зрелая аристократическая красота. Даже чуть тяжеловатая нижняя губа нисколько не портила ее, только придавала лицу немного капризное, самонадеянное выражение. Кто это? спросил Старыгин, любуясь портретом. Ага, вижу, и ты не устоял перед ее красотой, усмехнулась Татьяна. Это она, бывшая хозяйка нашего дворца. Мария Антонна Нарышкина, фаворитка императора Александра I. У императора губа была не дура, восхищённо проговорил Дмитрий Алексеевич. Это точно. Но ведь ты, кажется, интересовался клавесином. Старыгин с трудом оторвал взгляд от лица красавицы и присмотрелся к фону картины. Марина Рышкина была изображена в нарядной, богато обставленной комнате. Она стояла, облокотясь на ампирный секретёр красного дерева. Позади нее виднелся букет чайных роз, которые своим нежним сиянием подчеркивали удивительную белизну ее лица. В глубине комнаты, чуть в стороне от героини, виднелся музыкальный инструмент, на котором стояли раскрытые ноты. Приглядевшись к этому инструменту, старый ген с удивлением и радостью узнал клавесин, тот самый, который он видел в антикварном магазине Пауцкого. Те же плавные изгибы корпуса, та же изящная резьба боковых панелей. Вне всякого сомнения, это был тот самый инструмент. "Да, это тот самый клавесин", проговорил он уверенно. "А что это за картина?" И какая комната на ней изображена? Комната это так называемый собственный кабинет Марии Антонной, малый салон, в котором она принимала самых близких друзей, в том числе государя императора. Собственно, малым этот салон можно считать только в сравнении с другими дворцовыми помещениями. Моя, скажем, квартира поместилась бы в этом салоне целиком вместе с кухней, ванной и лестничной площадкой. В этом собственном кабинете Нарышкина с гостями музицировала, обсуждала литературные новинки и парижские моды. Откуда ты об этом знаешь? Из воспоминаний камергера Зиновьева, который иногда бывал на этих вечерах. Он был человек остроумный, и наблюдательный и подробно записывал свои впечатления. А что из обстановки этого кабинета сохранилось до нашего времени? поинтересовался Старыгин. К сожалению, это очень трудно установить, вздохнула Татьяна. Участники вечеров Мари-Антонны вряд ли обращали внимание на обстановку, так что кроме этой картины, вряд ли ты найдешь какие-то источники. Ну, ты видишь на этой картине свой клавесин, и еще секретёр. К сожалению, это все». А кто автор полотна? Не сдавался Старыгин. — Случайно не Боровиковский? — Ты сам назвал это имя, оживилась Татьяна. Мне тоже кажется, что картина принадлежит кисти Боровиковского. Однако подписи на ней нет, а когда я попыталась доказать авторство портрета Боровиковского, серьезные искусствоведы чуть не подняли меня на смех. "Но действительно, кто я такая? Не имею ни учёной степени, ни серьёзных научных работ". В голосе Татьяны прозвучала застарелая обида. "Если не сам Боровиковский, то определённо кто-то из его учеников", задумчиво проговорил Старыгин, вблизи осматривая картину. Он перевернул её и, приглядевшись к изнанке холста, повторил: определённо или сам Владимир Лукевич или художник из его ближайшего окружения. Если бы ты смог это доказать, мечтательно проговорила Татьяна. Это было бы настоящее открытие. Попробую, протянул Старыгин. Тем более, что это и в моих интересах. А что ты можешь сказать об этом, секретаре? Он показал на предмет мебели, на который облокотилась фаворитка императора. Странно. Татьяна пригляделась к портрету. Верхняя часть этого секретера мне что-то очень напоминает. Я даже знаю что. Старыгин вскочил и отправился в обратный путь среди мебельных завалов. Через несколько минут он остановился и позвал Татьяну. Иди-ка сюда. Посмотри на это. Он стоял возле того самого ампирного шкафа, увенчанного подобием античного храма, стенка которого то и дело распахивалась, падая на проходящих мимо людей. Посмотри-ка на этот шкаф сбоку. Вот отсюда, видишь? Татьяна зашла сбоку и приподнялась на цыпочке. — Ну да, неуверенно проговорила она. Это очень похоже на верх того секретера. Как же я сразу не заметила. Хожу мимо этого шкафа каждый день, уворачиваюсь от этой падающей дверцы, и мне даже в голову не пришло. Ты просто смотришь на него снизу. Поэтому и не узнала, утешил ее Дмитрий Алексеевич. Кроме того, на картине секретарь изображен сбоку, поэтому не видны эти колонны, а так это безусловно верхняя часть того самого секретера. Ну надо же. Поэтому эта дверца все время и открывается, что этот храмик стоит не на своем месте. Ну да, это так называемая женатая мебель, то есть составленная из двух разнородных предметов. Верх секретаря соединен с нижней частью шкафа. Старыгин приподнялся на цыпочки и внимательно осмотрел верхнюю часть мебели. При этом он вспомнил наставление Сверчкова, специалиста по мебельным тайникам. Античный храмик выглядел совершенно невинно, как будто не таил в себе никаких секретов. В соответствии с канонами стиля ампир Он был совершенно симметричен. Небольшие колонны ничем не отличались друг от друга, декоративные детали выглядели совершенно одинаково. Дверца легко открылась, и Старыгин тщательно обследовал храмик изнутри, даже простукал его стенки. Звук везде был одинаковый, никаких пустот не наблюдалось, так что можно было сделать однозначный вывод: если в секретерии был тайник, то не здесь. не в верхней его части. Что это ты ищешь? Заинтересовалась Татьяна странными манипуляциями своего сокурсника. Уж не увлекся ли ты кладоискательством? Эта зараза, знаешь ли, до добра не доводит. Нет, что ты? смущенно ответил Старыгин, оттрехивая костюм. Просто проверяю одну научную гипотезу. А где, может быть, нижняя часть секретера?» Не представляю. Когда я пришла сюда работать, шкаф уже стоял на этом самом месте, и храмик украшал его верх, так что я была уверена, что он является его неотъемлемой частью. Все остальные помещения дворца я тщательно обследовала и нигде не встречала ничего похожего на этот секретер. А давно ты здесь работаешь? поинтересовался Старыгин. Давно. Уже пятнадцать лет. в тех самых пор, как здесь обосновался этот самый дом международного сотрудничества. Дольше меня здесь работает только Вилен Револьдович. Кто? удивленно переспросил Старыгин. Вилен Револьдович, повторила Татьяна. Это у нашего завхоза такое экзотическое имя-отчество. Он здесь работает вообще чуть ли не со дня сотворения мира. А Нельзя ли с этим Веленом Револьверовичем пообщаться? Старыгин умоляюще посмотрел на Татьяну. "Для тебя все, что угодно", согласилась та, хотя, честно говоря, не знаю, чем он тебе поможет. Говорю же, я внимательно обследовала все помещения дворца. Все предметы, которые представляют историческую или художественную ценность, я взяла на учет и внесла в подробный каталог. Завхоз Вилен Револьдович обитал в сыроватом и темноватом дворцовом подвале. Смучётые потолки подвала уходили вдаль, теряясь в мрачной полутьме. Завхоз уставился на неожиданных посетителей поверх круглых очков, его густые кустистые брови полезли вверх, как у пожилого рассерженного скотти-терьера. Кто такие? По какому поводу? Приглядевшись, он узнал Татьяну и пригласил гостей в свои просторные владения. Дмитрий Алексеевич, сотрудник Эрмитажа, представила Татьяна Старыгина. Он интересуется историей нашего дворца, а поскольку вы работаете здесь дольше всех, он хочет с вами побеседовать. Побеседовать это можно, а чего не побеседовать, проговорил завхоз. Могу я чаем вас угостить? А то какая же беседа без чая? У меня чай хороший, особенный, из старых запасов. Он предложил гостям неказистые козистые хромоногие стулья и повернулся к невысокому шкафчику, накрытому выцветшей клетчатой клеенкой. На клеенке красовался новенький электрический чайник, и стоял заварочный фарфоровый в синих золотом узорах. Это точно, что я здесь дольше всех работаю. проговорил Завхоз, включая чайник. Я тут еще при Санцаныче работал и даже при Палпалыче. Это кто же такие? поинтересовался Старыгин. Не знаете? удивился Завхоз. Вот что значит молодежь, таких людей не знают. Сансаныч это директор статистического управления, которое тут прежде было до этого дома международного. Солидный был человек, авторитетный, пешком никогда не ходил, только на «Черной Волге. Даже если в соседний дом нужно, непременно Волгу вызывал. Сразу видно настоящий начальник, не нынешним читам. А полпалыч этот еще раньше до него работал. Когда здесь институт научный был по вопросам оленеводства, а тот, что на оленях ездил, поинтересовался Старыгин: зачем на оленях?" Завхоз несколько не удивился. "Олени они к нашему климату непривычные и вообще в городе жить не любят". Пал Палыч тут больше на зиме ездил, хороший такой черный зим, просторный. Сейчас таких не делают. Чайник вскипел и отключился. За вход и основательно сполоснул заварочный чайничек, насыпал в него три ложки заварки и залил кипятком. Уже при виде заварки в душу у старыги нашевельнулось нехорошее предчувствие. А когда по комнате поплыл ядреный аромат свежезаваренного веника, это предчувствие превратилось в твердую уверенность. пить этот чай можно только под общим наркозом. Вот вы попробуете мой чай и скажете, что он куда лучше всякого импортного, какой сейчас продают. Хвалился завхоз, наливая чай в большие фаянсовые кружки. Нынешние-то чи, они никуда не годятся. В них ни вкуса, ни цвета, одно только и есть, что название да упаковка красивая. За упаковку и дерут немыслимые деньги. А у меня чай настоящий, краснодарский. Чем завхозовский чай безусловно отличался, так это цветом. Цвет у него был почти черный, как будто Велен Револьдович развел в заварочном чайнике целую банку гуталина. Да и вкус тоже был соответствующий гуталиновый. Старыгин пригубил подозрительный напиток. Покосился на разговорчивого завхоза и осторожно отставил кружку. Что же вы не пьете? — коршуном скинулся Савелен Револьдович, заметив этот маневр своего гостя. Вы такого чая больше нигде не попробуете. И слава богу, подумал Старыгин, — вот уж без чего я точно сумею прожить. Вслух же он проговорил совсем другое. Хороший чай, крепкий, только сахар у вас не найдется, — Я чай обычно с сахаром пью. Он подумал, что сахар хоть немного отобьет привкус берёзового веника и разведенного гуталина. Сахар? неодобрительно переспросил завхоз. Сахар в чае класть, только вкус портить, да и вредно. Уровень сахара в крови повышается. Знаете, как говорят: сахар это белая смерть. Ну, вы-то, конечно, человек молодой. Вам об этом еще рано думать. Ну ладно, хотите с сахаром ваше дело. Он поднял край клетчатой клеенки, которой был накрыт стол, и выдвинул ящик. Там у него стояли старенькая фаянсовая сахарница и пара запасных кружек. Ну, вот он, сахар, проворчал Вильон Револьдович. Кладите, если уж привыкли. Я сам-то сахар не употребляю, но на всякий случай запасец имею, мало ли кто-то вроде вас придет. Постуйте. Старыгин уставился на выдвинутый ящик. Что это у вас? Как что? Удивился завхоз сахар. Вы же просили сахар или уже передумали? Так это правильно. от сахара молодой человек один только вред. Нет, я не про это. Старыгин бережно завернул край клеенки, опустился на колени и принялся ощупывать шкафчик завхоза. — Дима, что ты там нашел? — осведомилась Татьяна, заглядывая через плечо Старыгина. Велен револьдович, можно вас попросить снять все со стола? пропыхтел Старыгин, не поднимаясь с колен. А что такое? В чём дело? Я не понимаю. Забеспокоился завхоз. Это инвентарное имущество. Что? воскликнула Татьяна. Неужели это он? Кто он? Велен Револьдович покраснел, потом побледнел. Ежели вы что так я ничего. Это вы напрасно. У меня одних благодарностей восемь штук. Я этим шкафчиком спокон веку пользуюсь. У него номер инвентарный имеется, так что все по закону. Еще при Сансаныче Попалыче Пал вас никто ни в чем не обвиняет, заверил его Старыгин, только прошу вас, освободите стол. Я должен его внимательно осмотреть. Завхоз засуетился и с помощью Татьяны убрал со стола чайник и чашки. Татьяна сняла клеенку и изумленно уставилась на открывшийся ее глазам предмет мебели. Это был рассохшийся, перекосившийся шкафчик, местами прожжённый сигаретами, местами покрытый пятнами от горячих стаканов и кружек. Дверцу шкафчика пересекала кривая трещина, ручки отсутствовали. Одна, кое где, сквозь грязь и царапины просматривалась благородная фактура красного дерева, и сама форма шкафчика выдавала его дворцовое происхождение. При некотором воображении в нем еще просматривался намек на ампир. Неужели это он? выдохнула Татьяна молитвенно сложив руки. Если не ошибаюсь, это нижняя часть от того секретера, подтвердил Старыгин. Надо, конечно, провести сравнительный анализ древесины и декоративных мотивов, но на первый взгляд, конечно, потребуется профессиональная реставрация. Надо же, а ей внимание на него не обратило. Голос Татьяны звучал виновато. Сколько я его помню, он всегда был накрыт клеенкой, так что мне и в голову не пришло проверить, надо же, что значит настоящий профессионал? Ты только увидел его и сразу понял. Она смотрела на Старыгина в полном восторге. Да какое там, отмахнулся Дмитрий. Я случайно заметил, обратил внимание на красивый ящик. Я, конечно, прошу прощения, вмешался в разговор Велен Револьдович. — У вас тут что, этот экспонат нашелся? — А у меня это Инвентарный номер такой-то и вообще. На чем мне прикажете чай пить? Я, между прочим, ветеран труда и заслуженный работник культуры. Мне чай пить никто не запрещал, такого указания не было. У меня давление повышенное и радикулит третьей стадии, так что чай пить очень даже полезно. Велен Револьдович, дорогой, Повернулась к нему Татьяна. Я вам на свои собственные деньги куплю новый хороший шкафчик и плюс к нему чайный сервиз, только отдайте мне это ваше инвентарное имущество. Оно должно в музее находиться. Здесь сами видите, для него неподходящие условия. Ну ладно, если и другой купите, я не возражаю. Завхоз потупился. А можно мне такую большую кружку с петухом? Я в одном магазине видел, уж очень петух красивый. Будет вам петух, заверила его Татьяна. Старыгин тем временем делал ей какие-то странные знаки, подмигивал, двигал бровями, показывал взглядом на завхоза. Поскольку Татьяна никак не реагировала на его мимику, он придвинулся поближе и прошептал одними губами: «Отвлеки его на несколько минут. Татьяна чуть заметно кивнула и обратилась к завхозу. "Велен Револьдович, у меня к вам есть небольшой разговор. Если насчет отопления, так это я сразу однозначно скажу. Пока не будет команды от вышестоящих органов, я отопление включать не могу. У меня такого права нет. Да нет, Я совсем по-другому поводу. У вас здесь, я смотрю, очень много свободного места в подвале. Так нельзя ли здесь кое-что из моих экспонатов разместить? Не положено, завхоз посуровил. Сама же говоришь, тут условия неподходящие, сырость и всё такое. Твоим экспонатам особые условия требуются. А вот там, в дальнем конце, там, по-моему, сухо. А что здесь холоднее, так это даже хорошо. Она подхватила вяло упиравшегося завхоза под локотью, и вела в глубину подвала. Старыгин, воспользовавшись моментом, приступил к обследованию своей находки. Первым делом он внимательно ее смотрел. Как уже было сказано, многострадальный шкафчик после многолетнего пребывания в подвале и ежедневных чаепитий выглядел не лучшим образом. Он был перекошен исцарапан и ободран, так что углядеть нарушение симметрии или разницу в отделке не представлялось возможным. Тогда Дмитрий Лисицы тщательно ощупал стенки и верхнюю крышку секретера, полагаясь на свою интуицию и на чувствительные руки реставратора. Интуиция предательски молчала. Из знаменитые руки Старыгина не чувствовали ничего интересного, кроме многочисленных трещин, вмятин и царапин. Старыгин почесал в затылке, вздохнул и пригорюнялся. Неужели все зря? Неужели его поход во дворец на Рышкиных не принесет никакого результата?